52. На миг Тревесу показалось, что мрак душит его, и в голове у него пронеслась дикая мысль «Это и есть смерть?» И словно эхо он услышал шепот Пилорота «Это и есть смерть?» Тревес попробовал шевельнуть губами и обнаружил, что это ему удается. «Что за вопрос?» — проговорил он с чувством огромного облегчения. «Раз ты можешь спросить об этом, значит, еще не смерть». «В древних легендах говорится, что есть жизнь после смерти». «Чушь!» — пробурчал Тревес. «Близ!» — «Ты здесь, Близ!» — никто не отозвался. И вновь, словно эхо, раздался голос Пелорота. «Близ! Близ!» — «Что случилось, Голан?» «Должно быть, Бандер мертв», — ответил Тревес. «Только по этой причине могло прекратиться энергоснабжение поместья. Свет погас, понимаешь?» «Но как могло?» «Ты хочешь сказать, что это сделало Близ?» — Думаю, да. Надеюсь, она не пострадала. Тревайс встал на четвереньки и пополз, сам не знаю куда, в полной темноте, которую нарушали случайные, едва видимые вспышки от распада радиоактивных атомов в стенах. Вдруг его рука наткнулась на что-то теплое и мягкое. Он ощупал свою находку и сообразил, что это нога, но слишком маленькая, чтобы принадлежать Бандеру. Близз. Нога вздрогнула, и Треввейс отдернул руку. «Блисс!» — позвал он. «Скажи что-нибудь!» «Я жива!» — послышался странный искаженный голос Блисс. «С тобой все в порядке?» «Нет». В это мгновение комната слабо осветилась. Стены как-то вяло ожили, совершенно беспорядочно загораясь и потухая. Бандер лежал, скрючившись на полу. Рядом, обхватив его голову, сидела близ Она смотрела на Тревейза и Пилорота. «Салерианин, мертв», — сказала она, и на щеках ее блеснули слезы. «Почему ж ты плачешь?» — обескураженно спросил Тревейз. «Как же мне не плакать, если я убила живое существо, мыслящее и разумное? Я не хотела этого». Тревейз нагнулся, чтобы помочь ей подняться, но она оттолкнула его. Пилорот опустился рядом с Близ на колени и тихо сказал «пожалуйста, Близ, не надо». Даже ты не можешь вернуть его к жизни. — Скажи нам, что случилось? Близ с помощью друзей, наконец, поднялась с пола и печально проговорила. — Гея умеет делать то, что делал Бандер. Гея умеет использовать хаотично растеянную энергию Вселенной и передавать ее для производства нужной работы одной только силой мысли. — Знаю. Тревес от всей души хотел утешить ее, но не знал, как это лучше сделать. Я хорошо помню нашу встречу в космосе, когда ты, или, скорее, гея, захватила наш корабль. Я подумал об этом, когда он обездвижил меня после того, как забрал оружие. Тебя он тоже обездвижил, но я почему-то не сомневался, что ты сможешь освободиться, если пожелаешь. Нет, у меня бы ничего не вышло. Когда твой корабль был в моих или наших с геей руках, сказала она с досадой, я и геи действительно составляли одно целое. Сейчас... Гиперпространственный разрыв ограничивает мою или нашу с геей силу, и потом гея действует за счет объединения большого числа разумов. Но даже сила объединенных разумов уступает возможностям мозговых преобразователей одного солерианина. Мы не можем пользоваться энергией так же изобретательно, эффективно и непрерывно, как он. Вы же видите, я не могу заставить стены светиться ярче». Я даже не знаю, надолго ли меня хватит, чтобы обеспечивать хотя бы такое освещение. Он же мог снабжать энергией все это огромное поместье, даже когда спал. Но ты остановила его, потому что он не догадывался о моих способностях. Я вела себя так, чтобы не дать ему повода заподозрить неладное. Поэтому он не обращал на меня особого внимания. Сосредоточился, Бандер, исключительно на тебе, Тревейс, потому что ты был вооружен. — Смотри, как нам опять помогла твоя привычка вооружаться. А мне осталось только уловить момент и обезвредить его одним быстрым и неожиданным ударом. Когда он был готов убить нас, когда все его внимание сосредоточилось только на тебе, только тогда я смогла нанести удар. — Красиво у тебя получилось. — Но откуда в тебе столько жестокости, Тревойс? Ведь я хотела только остановить его, блокировать работу его преобразователей. Я рассчитывала, что захвачу его врасплох, собиралась воздействовать на него, как только он начал бы, как обещал, подогревать нас на медленном огне и обнаружил бы, что не может этого сделать, тогда я заставила бы его крепко и надолго уснуть и ослабила бы действия его мозговых преобразователей. Тогда энергоснабжение поместья не прекратилось бы, и мы бы смогли выбраться отсюда, найти корабль и покинуть планету». Я надеялась сделать так, что когда он проснулся бы, то забыл бы обо всем, что случилось с того момента, как он увидел нас. У геи нет стремления убивать, если добиться желаемого, можно иным способом. «Что же случилось, Близ?» — осторожно спросил Пилорот. «Я никогда не встречала ничего похожего на эти преобразователи энергии, а времени разбираться и изучать их работу у меня не было». Я просто нанесла сильный блокирующий удар, и, как видите, получилось не то, чего я хотела. Я блокировала не подвод энергии к долям мозга Бандера, а отвод ее. Энергия непрерывно вливается в преобразователи с ужасающей скоростью, но, как правило, мозг охраняет себя, столь же быстро отдавая энергию. А как только я заблокировала отвод, энергия моментально переполнила доли мозга, И в доли секунды температура его поднялась до точки, при которой белковое вещество мозга стремительно разлагается, и Бандер умер. Свет погас. Я немедленно прекратила блокаду, но, как оказалось, поздно. «По-моему, ты сделала все, что могла, дорогая», — сказал Пилорот. «Что толку в рассуждениях, если я совершила убийство?» «Бандер сам собирался убить нас», — напомнил Тревес. «Ему надо было помешать. Убивать его я не хотела». Тревой задумался. Он не хотел выказывать растущего нетерпения, потому что боялся еще больше огорчить Блис, которая теперь была их единственной защитой во враждебном мире. Блис, хватит печалиться о Бандере. «Надо думать о будущем», — сказал он. «Поскольку он мертв, энергоснабжение поместья прекратилось. Это будет замечено, и скорее рано, чем поздно, другими солярианами». Они будут вынуждены разобраться, в чем дело. Я не думаю, что ты сможешь сдержать их объединенную атаку. И, как ты сама призналась, ты не способна долго поддерживать ограниченный приток энергии, который сейчас генерируешь. Поэтому нам необходимо незамедлительно вернуться на поверхность и на корабль. — Но как нам это сделать, Голлан? — недоуменно спросил Пилород. До поверхности многие километры извилистых проходов. Похоже, здесь внизу целый лабиринт. Что касается меня, то я понятия не имею, куда идти, чтобы выбраться на поверхность. У меня всегда было плохо с ориентацией. Оглядевшись по сторонам, Тревес понял, что Пилорет прав. «Думаю, должно быть несколько выходов на поверхность», — сказал он. «И нам не обязательно искать именно тот, через который мы вошли». «Но мы не знаем, где другие выходы. Как же мы найдем их?» Тревес вновь повернулся к Блисс. Можешь ли ты при помощи своих ментальных способностей помочь нам найти выход? Роботы повсюду бездействуют. Я чую прямо над нами какой-то тихий шелест. Это что-то живое, но не обладающее разумом. Однако это всего лишь доказательство, что поверхность планеты наверху, а это мы и так знаем. — Ну, тогда остается нам только искать выход, — вздохнул Тревес. «Наугад!» — ужаснулся Пелород. «Так нам никогда не удастся выбраться». «Удастся, Джен», — сказал Треввейс. «Если мы будем искать, то появится пусть и небольшой, но шанс. Что еще остается? Оставаться здесь? Тогда уж нам точно никогда не выбраться. Пошли. Маленький шанс все-таки лучше, чем ничего». «Подождите», — сказала Близ. «Я что-то чувствую». «Что?» «Сознание». «Разумного существа?» «Да, но не очень развитого, похоже. Правда, кое-что я чувствую очень отчетливо». «Что?» — с трудом сдерживаясь, спросил Тревойс. «Страх. Невыносимый страх», — прошептала Блисс.